Глава седьмая. Огненный шарик ярко вспыхнул у меня над рукой, после чего начал рассеиваться, неохотно отдавая сконцентрированную в нем энергию. Этот процесс достаточно быстро завершился. Комната снова погрузилась в мягкий и уютный сумрак, а я откинулся на подушку, лениво изучая скопившуюся между потолочными балками паутину. Мне в голову никогда бы не пришло столь нагло экспериментировать с магией, посреди вражеского города. Но в дело вмешался случай. День назад я точно так же валялся на кровати, думал о происходящих в королевстве событиях и рассматривал артефакт, а затем рефлекторно вытянул из него солидный клочок ауры. Мозг не успел вмешаться в происходящее, пальцы сами собой слепили и зажгли фаербол, а мне пришлось оперативно решать возникшую проблему отпускать сгусток вполне реального пламени в свободный полет было нельзя преобразовывать такие вещи во что-либо иное я пока не умел так что единственным вариантом оставалось медленное и аккуратное уничтожение созданного заклинания этот инцидент стоил мне определенного количества нервных клеток однако все получилось как нельзя лучше шарик растворился в воздухе угроза пожара исчезла а у меня возникло еще одно направление, для тренировок. Можно как факел использовать, задумчиво пробормотал я, создавая новую сферу и любуясь яркими огненными переливами. С другой стороны, на кой черт он нужен? За исключением некоторых успехов на магическом поприще, минувшие двое суток не принесли с собой ничего особенно интересного. Тем не менее баня, отдых и нормальная еда позволили мне окончательно справиться с болезнью. Неспешные прогулки по городу дали более четкое представление о творящихся вокруг событиях, а внимательное изучение выложенных на прилавке товаров четко обрисовало мои текущие финансовые возможности. Денежная система империи заметно отличалась от королевской. Один золотой здесь приравнивался к десяти серебряным. Сами монеты были совершенно других размеров, так что провести четкие параллели не всегда получалось. Впрочем, глобальных трудностей с адаптацией к местному порядку цен у меня не возникло. А вдумчивый подсчет недавних трофеев вызвал прилив осторожного оптимизма. Итоговая сумма лишь самую малость не дотягивала до 23 золотых. В принципе, имея такие деньги, я мог спокойно жить в городе на протяжении месяца или даже двух. Однако жестокая реальность не собиралась коррелировать с теоретическими выкладками и подсчетами. Мне в обязательном порядке следовало обновить свою нищенскую экипировку, купить нормальный меч вместо того дерьма, которое удалось получить на корабле, а затем доехать до Алда вместе с одним из идущих туда караванов. Это означало череду не самых приятных трат и резкое сокращение текущего бюджета. С другой стороны, перстень и кинжал покойного офицера до сих пор валялись в рюкзаке. За них можно было выручить как минимум десяток золотых, решив тем самым все насущные проблемы. Не спалиться бы еще. То, что местные детективы смогут правильно расставить приоритеты, сконцентрироваться на краже уникальных предметов и за счет этого найти виновника случившейся трагедии, вызывало у меня откровенные сомнения. Но в соседнем городе по-прежнему царила неразбериха, долетавшие оттуда новости свидетельствовали о лихорадочных попытках военного командования хоть как-то справиться с вышедшей из-под контроля ситуацией, а это было чревато весьма неожиданными решениями, из-за которых я рисковал попасть в неприятности буквально на ровном месте. «Ладно, сделаем все аккуратно». Приняв решение не пороть горячку, Я закончил баловаться с огненной магией, накрылся одеялом и заснул. А следующим утром, когда солнце только-только поднялось над крышами домов, отправился за покупками. Главным моим приоритетом являлась новая качественная обувь. Но ее выбор затянулся до самого обеда. Каких-то определенных стандартов здесь никто не соблюдал. Готовые изделия зачастую выглядели как изощренные орудия пыток, разыскать подходящий размер оказалось почти невозможно. Мне пришлось обойти два десятка сапожников и торговцев, перемерить огромное количество различного хлама и отказаться от нескольких предложений сделать все по индивидуальной мерке. Однако, в конце концов, удача надо мной все-таки сжалилась. Очередной купец без лишних слов выставил на прилавок симпатичные легкие полуботинки, севшие на мою ногу прямо-таки идеально. Именно в этот момент я допустил стратегический просчет. Вместо того, чтобы скорчить очередную страдальческую гримасу и тяжко вздохнуть, расплылся в широкой улыбке, тем самым мгновенно увеличив ценник процентов на 30. Если не больше. Почем отдаете? Восемь золотых, благородный господин. В средневековых реалиях приличная обувь стоила весьма солидных денег. Выбранная мною пара смотрелась очень даже хорошо но я все равно понимал, что меня самым наглым образом разводят. Хотя бы потому, что обосновавшийся на соседней улице сапожник предлагал сделать нечто похожее всего за пятерку. Грабеж. У мастера Карелла такие стоят в два раза дешевле. Так что мешает вам пойти в лавку к этому безродному сыну устрицы и осчастливить его своими деньгами? Размер самую малость не подходит. Вот видите. «А здесь все идеально. Разве это не стоит восьми монет?» «Да вы посмотрите на меня! Откуда я возьму такие деньги?» «Внешность обманчива, благородный господин!» Хитро улыбнулся торгаш. «Я вижу, что ваш кошелек полон». «Ага, конечно. Четыре монеты найду. И еще пятерку серебром дам, чтобы не ждать, пока сын устрицы сделает мне точно такие же сапоги». «Вы оскорбляете меня подобными словами, благородный господин!» «Могу сделать небольшую скидку, но семь с половиной монет — это действительно хорошая цена, самая лучшая цена!» «Ну-ну! Пять!» «Семь с половиной!» Я вспомнил услышанные когда-то давно правила торговли на египетских курортах, мотнул головой и сделал шаг назад. «Посмотрю где-нибудь еще!» У вас не единственные сапоги в этом городе. Семь монет — мое последнее слово. Мне нужно подумать. Решив взять оппонента измором, я заглянул в расположенную неподалеку закусочную, как следует пообедал, затем посетил еще одну сапожную мастерскую, внимательно изучил представленные там товары и лишь после этого вернулся. Однако выбранная стратегия дала весьма неожиданные плоды. «Смотрю, вы передумали, благородный господин». Узнавший меня купец вернул на прилавок ботинки и многозначительно улыбнулся. «Восемь золотых!» «За восемь вы их никогда не продадите», — буркнул я, чувствуя быстро нарастающее раздражение. «Их бы за четыре какому-нибудь дурачку впарить». «Не скажите. Однажды у меня взяли точно такие же башмаки за девять с половиной. Но я все еще могу сделать для вас скидку». «До пяти с половиной монет?» «До семи», — оскалился купец. «Это прекрасная цена». «У меня нет столько денег, но за шесть я бы взял их прямо сейчас». «Договорились, благородный господин. Надеюсь, вы будете носить их с обязательным удовольствием». Чувствуя себя облапошенным как минимум на один золотой, я рассчитался, забрал ботинки, после чего с нескрываемой радостью избавился от своих потертых и дышащих на ладан сапог. По качеству новая обувь никак не дотягивала даже до поделок современных мне китайских умельцев, но она точно соответствовала размеру моей ноги, почти нигде не жала и отлично выглядела. Во всяком случае, по местным меркам. «Я могу забрать у вас этот мусор», — великодушно предложил торговец, — кивая в сторону лежавших на земле говнодавов, а взамен дам чудесное масло, которое размягчит кожу и сделает ваши башмаки еще более удобными. Давайте, почему нет? Вот, держите. Вечером намажьте их изнутри, как следует застегните и ложитесь спать обутым. Сначала будет не очень приятно, но на следующее утро все изменится. Спасибо! Кивнул я, забирая маленький жирный бутылек с обмазанным липкой смолой горлышком. «Одного раза хватит? Сами решите. Может быть, придется повторить. Ладно. Покупка нормальных штанов, куртки, а также нательного белья прошла гораздо более спокойно. Мне удалось найти симпатичную портняжную лавочку, хозяйка которой за те же самые шесть золотых монет осчастливила меня целым ворохом, более-менее соответствовавших описанию тряпок. Грубые холщовые рубашки были слегка великоваты, заменявшие трусы короткие подштанники казались чересчур олиповатыми из-за нашитого на них красно-желтого орнамента. Штаны и куртка печалили малым количеством карманов, однако в целом я получил именно то, что хотел, вполне достойную одежду, позволявшую без лишних усилий раствориться среди толпы имперских жителей. Следующим пунктом в моей шопинг-программе значилось приобретение хорошей накидки. Однако здесь коса нашла на камень. Складывалось впечатление, что имперцы попросту не понимают, каким должен быть качественный плащ. Мне предложили несколько тонких и никуда не годных плащевок, тяжеленную оленью шкуру, длинные стеганые одеяла и даже самую настоящую походную палатку. Но в результате я так и остался с пустыми руками. Менять одну бесполезную вещь на другую не имело ни малейшего смысла. «Это вам к солдатам надо», — выдал неожиданно дельный совет один из торговцев. «Они часто под дождем мокнут. Да я бы и рад к солдатам, только где их найти? Здесь только стражники бегают. Валда часто военные караваны идут. Там и спросите». Тащиться за город и разыскивать нужный караван мне не хотелось, — Так что я окончательно вычеркнул эту строчку из дневной повестки. Поблагодарил собеседника и направился в ту сторону, где располагались кузницы. Здесь постоянно слышался гулкий прерывистый звон от смачных ударов по заготовкам. В воздухе стоял терпкий запах дыма, а на стенах домов наблюдался отчетливый налет копоти. Но покупателей это не отпугивало. Торговля шла весьма оживленно, а задержавшиеся у внешних прилавков люди охотно меняли свои монеты на грубые топоры, связки гвоздей, обручи для бочек и другие полезные в хозяйстве предметы. Оружейные мастерские в этом квартале тоже изменились, и я, чуть поколебавшись, свернул к самой большой и представительной из них. «Светлого неба! Есть мечи на продажу?» «Нет», — огорошил меня устроившийся на массивной табуретке мужик. «Только на заказ!» От дерьма. А почем стоит на заказ сделать?» — Сейчас мастера окликнул. Явившийся на зов мастер оказался пузатым и бородатым здоровяком, одетым в грязную промасленную робу и замызганный кожаный фартук. На левой щеке у него виднелся след от давнего ожога, в зубах торчала курительная палочка, а взгляд отражал бесконечное превосходство над всеми остальными смертными. — Чего потребно? — Нужен хороший меч. Какие у вас цены? — За 120 золотых сделаю. Я открыл и закрыл рот, несколько раз моргнул, после чего осторожно уточнил. «А он что, из драконьих яиц коваться будет? Тех, которые еще с живого дракона срезать надо?» «Ты сказал, нужен хороший меч», — с легким презрением в голосе ответил кузнец. «Я сказал, сколько стоит хороший. Если нужно дерьмо, так и говори. Дерьмо у меня и так есть, оно у всех есть». Неожиданно вставил свои пять копеек, следивший за разговором продавец. «Кто хочешь, поделиться? Убогая шутка не произвела на меня никакого впечатления, зато позволила собраться с мыслями. Я вздохнул, почесал макушку, а затем сделал новую попытку. «Мне нужен легкий меч, который может хоть что-нибудь разрубить, и который не развалится после трех ударов. Но у меня нет на это мешка с золотом». «А сколько есть?» Вы лучше скажите, почем вообще такие железки стоят, чтобы зря времени терять. Легкий меч из нормальной стали. Ага. Если ученик мой сделает, нос воротить не будешь? А откуда мне знать, как он сделает? Я у вас тут еще ни одного клинка не видел. Может, вы ими вообще не занимаетесь? Занимаемся, не переживай. Украшения нужны? На кой хрен я обычный солдат? Бывший. Форма какая? Ну. Откровенно говоря, после недавней вылазки мне очень захотелось заполучить в свое владение нечто вроде короткого и прямого японского меча, часто встречающегося в различных фильмах про ниндзя. Как-никак те отлично знали свое дело, а взятые именно вооружение инструменты отлично подходили для различного рода диверсий. Но выделяться из толпы, нося за спиной совершенно чуждый этому миру клинок, было чертовски тупо. «Прямой, обоюдо острый. Длиной в три ладони плюс рукоятка. Кончик обычный, не скругленный». «А чего такой короткий? Им же только волосы на заднице брить можно будет». «Таскался я уже с длинными мечами. Хватит. Цепляются за все подряд». «Ну, дело твое. Ножны брать будешь?» «Вы мне цену скажите для начала? Может, мне только на ножны и хватит?» «А покажи-ка свою железку». Продемонстрированный мною меч выглядел на редкость Бога. На кривоватом и неровном лезвии виднелись следы ржавчины, режущая кромка была испещрена зазубринами, а рукоятка ощутимо болталась, создавая впечатление, что вся конструкция неминуемо развалится в самое ближайшее время. К сожалению, чего-то лучшего в арсенале корабля не нашлось, а отдавать мне свое личное оружие никто из моряков не захотел. «Да уж...» — скривился кузнец, брезгливо рассматривая творение неизвестного мастера. — Теперь ясно, почему ты сюда пришел. — Ага. — Если согласен отдать это барахло и пятерку золотом, то мой ученик сделает для тебя приличный меч. Уж точно лучше такого вот дерьма. Если хочешь чего-то большего... Да нет, меня все устраивает. — Тогда три монеты задатком и приходи через неделю. Нормально. — Вполне. «А что насчет ножен?» «Тоже сделаем. Тебе на пояс, на спину. Лучше, чтобы по-разному вешать можно было». «Понятно. Обвязка есть?» «В смысле? Ну, обвязка, на спину. А, дошло. Нет, нету. Тогда с тебя еще две монеты, и получишь все в лучшем виде». «Хорошо. Договорились. В следующие семь дней я жил спокойной и размеренной жизнью, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания тренировался делать фаерболы, безуспешно пытался рассмотреть в глубинах артефакта спрятанную там структуру, время от времени отжимался и качал пресс, а когда все это окончательно надоедало, то гулял по городу, стараясь узнать последние новости. К моему облегчению ничего действительно тревожного возвращавшиеся из зеленого холма торговцы не сообщали. Там продолжался вялотекущий кипиш, но власти аккуратно спускали ситуацию на тормозах, и не предпринимали никаких активных действий. Складывалось впечатление, что устроенную мною резню списали на действия некой диверсионной группы, которая тут же скрылась в лесах и больше не представляла реальной угрозы. Такой вариант меня полностью устраивал, а также позволял совершить кое-какие рискованные действия, например, сбыть с рук остатки трофеев. Приглянувшийся мне ювелир обитал в солидном кирпичном доме, весь первый этаж которого занимала огромная мастерская. Здесь царило деловитое оживление. Несколько человек увлеченно полировали огромную глыбу, похожего на змеевик камня. В дальнем конце помещения еще один работник плавил серебряные слитки. Устроившийся за прилавком старик методично скручивал тонкую золотую проволоку в аккуратные кольца, а двое охранников — Зорко посматривали по сторонам, готовясь пресечь внезапную атаку дерзких грабителей. Чувствовалось, что в этом заведении буквально все поставлено на очень серьезные рельсы. «Чего вам, молодой человек?» Я перестал щелкать клювом, развернулся к отложившему свою проволоку деду и вежливо улыбнулся. «Светлого неба! Привез с войны пару безделушек, хочу кому-нибудь их продать. Показывайте!» Кинжал вызвал у моего собеседника гораздо больше интереса, чем перстень. Ничем не примечательная побрякушка наверняка стоила не слишком дорого. Зато изящный клинок являлся настоящим произведением искусства, и впарить его заглянувшему на огонек богатею можно было с очень хорошей наценкой. По крайней мере, до какого-то момента я считал именно так. «Кольцо проверим и возьмем по весу», — в конце концов вынес свой вердикт ювелир. А с этим ножиком даже не знаю. Выглядит хорошо, но золота в нем мало, а для серьезной работы такую вещь использовать глупо. Денег он стоит, но переплачивать не стану. И сколько дадите? Семь золотых, даже восемь, но не больше. Предложенная цена плохо соответствовала моим излишне радужным надеждам. Однако я чувствовал, что старик прав. Вкладывать слишком много денег в красивую игрушку действительно было идиотизмом. Как-никак, засилья расточительных вельмож в этом городе совершенно точно не наблюдалось. «А за перстень сколько?» «Одно мгновение, так, четыре монеты». Общая сумма лишь чуть-чуть превышала самую нижнюю границу заранее определенного мною коридора. Соглашаться на нее откровенно не хотелось но я отдавал себе отчет в том, что другие ювелиры могут оказаться еще более жадными, либо чересчур дотошными. Пришлось соглашаться. — Хорошо. Гарди, выдай молодому человеку двенадцать монет, — произнес старик, убирая мои трофеи в ящик. — Гарди! — Уже иду! — откликнулся наблюдавший за плавкой серебра мужик. — Сейчас! — Было приятно иметь с вами дело, уважаемый. «Заходите еще, и вам спасибо». До того момента, как работавший в кузнице подмастерье наконец-то отдал мне выкованный меч, успело произойти лишь одно значимое событие. В город пришел огромный военный обоз с добытыми в королевстве трофеями. Лично я смотрел на бесконечную вереницу телег с откровенно смешанными чувствами, а вот горожан это зрелище очень даже вдохновило. Возле центральной площади собралась огромная толпа жаждущих приобщиться к общей победе людей. До меня не сразу дошли причины такого ажиотажа, но все очень быстро встало на свои места. Расчистив небольшой клочок пространства, солдаты организовали скоротечный аукцион, продавая все подряд по откровенно бросовым ценам. Толпа мгновенно двинулась на штурм, вперед начали протискиваться сопровождаемые охранниками торговцы, послышалась ругань. Как ни странно, до откровенного хаоса дело не дошло. Стражники успешно навели порядок, устроили коридоры для выноса купленных товаров и подвоза новых, а горожане слегка успокоились, перестали толкаться и начали действовать более разумно, стараясь не мешать друг другу. Весь процесс растянулся на несколько часов, но следить за ним мне быстро надоело. Я ушел с площади, после чего направился туда, где стояли ждущие своей очереди телеги. «Тут продажи нет», — выступил мне навстречу какой-то солдат. «Все там». «Да я спросить хотел. Мне это барахло не нужно». «О чем спросить?» «Вы отсюда Валда поедете?» «Да». «Можно как-нибудь договориться, чтобы с вами туда двинуть?» «Не». Солдат чуть расслабился и отрицательно мотнул головой. «Капитану лишние не нужны. Я же не бесплатно». — Место купил бы, как полагается, все равно. — Ладно, понял. — А как там на фронте дела? — Хельгинсы еще живы? — Не все, — коротко хохотнул собеседник. — Хотя маги над этим работают. — До столицы еще не добрались? — Хрен его знает, мы по берегу шли. — Но говорят, что уже скоро. — Ладно. Этот короткий разговор спустил меня с небес на землю, в очередной раз напомнив о том, ради чего я приперся в империю. Где-то далеко продолжали зверствовать ожившие мертвецы, знакомые мне люди были вынуждены каждый день бороться за свое будущее, и у меня не имелось никакого морального права отсиживаться в сторонке. Разумеется, в том случае, если я действительно считал Алишу, магистра Абраца и всех остальных хельгинцев своими настоящими союзниками. Интересно, как там у них дела? «Нет, Макта выкрутится, это ясно». «А, к черту!» Вечером заметно уменьшившийся в размерах караван окончательно покинул пределы города, а на следующее утро уже ничего не напоминало о его триумфальном визите. Люди занялись своими делами, торговцы разложили по прилавкам новые безделушки, и жизнь вернулась в свою обычную колею. Привычно перекусив в ближайшей закусочной, и, убедившись, что ничего интересного за ночь не случилось, я наведался к кузнецу, услышал, что меч будет готов через сутки, после чего отправился договариваться с караванщиками. Здесь мое появление не вызвало никаких вопросов. Желающих уехать в административный центр северных регионов империи было много. Торговцы охотно брали с собой всех желающих, а места на телегах — продавались за фиксированную плату, осилить которую при желании мог даже самый нищий из местных крестьян. «Два дня дорога отнимет», — сообщил начальник выбранного мною каравана. «Шесть монет серебром, если на своих харчах поедешь. Если и до нашей, то золотой. Пойдет. Вы послезавтра уходите? Да. Если хочешь быстрее, то... Нет-нет. Завтра у меня тут еще дела будут. Когда точно отправляетесь?» На рассвете. Лучше не опаздывай. Деньги сейчас платишь перед выездом, а то вдруг просплю. Ну, дело твое. Равнодушно пожал плечами собеседник. Только не жалуйся, если места нормальные закончатся. Ничего, переживу. Утро нового дня знаменовалось получением долгожданного меча. В очередной раз навести в кузницу, я узнал, что клинок наконец-то доведен до ума и даже заточен. Осталось лишь рассчитаться и получить его в свое безраздельное владение. Нужны тоже готовы», — сообщил работавший над заказом подмастерья, с любовью рассматривая поблескивающее лезвие. «Сделал все, как вы хотели». Откровенно говоря, его творение не представляло из себя ничего выдающегося, однако получившийся меч выглядел именно таким, как я заказывал — коротким, легким и удобным. Рукоятка была плотно обмотана кожей, гарда тщательно отполирована и скруглена. На клинке виднелись аккуратные долы. Одним словом, передо мной был весьма качественный продукт, вполне соответствующий заплаченной за него цене. А то, что внешний вид этого продукта неуловимо отдавал дешевизной и кустарщиной, являлось только моим личным ощущением, и не более того. «Сгодится!» «Под дождем лучше не держать, а если уж так получилось, то маслом обтереть», — выдал бесконечно ценный совет начинающий кузнец. «И править лучше пару раз в неделю, на всякий случай. Обязательно». Выданная под мастерьем перевесь оказалась не совсем удобной. Таскать меч за спиной было непривычно, так что сразу после примерки я убрал лишние ремни в рюкзак и вернулся к стандартной схеме ношения оружия. А затем вежливо попрощался с мастером и отправился во Свояси. Мои хлопоты в этом городе успешно завершились, делать было решительно нечего, так что последние часы перед отъездом прошли достаточно весело. Я навестил пару знакомых трактиров, как следует отъелся жареной свининой, чесночными колбасками и печеным картофелем, после чего сдобрил все это несколькими кружками пива и завалился спать. Будить меня пришлось хозяйке гостевого дома, но она успешно справилась с возложенной на ее хрупкие плечи миссией. В намеченное время я выполз на улицу и, отчаянно зевая, двинулся к восточным воротам. Пересек центральную площадь, миновал хитросплетение коротких темных улочек, оставил позади себя дежуривших возле стены часовых. «С тебя, Золотой!» — вместо приветствия сообщил знакомый караванщик. «Определяйся быстрее, дел до задницы». «Вот как договаривались». «На третьей телеге место есть, забирайся и не мешай». Когда я нашел указанную повозку и обнаружил там несколько вольготно устроившихся на мешках крестьян, то в который уже раз за последнее время ощутил приступ ностальгии. Когда-то давно, много месяцев назад, мне уже доводилось ездить на точно таких же телегах точно такими же попутчиками. Самым первым путешествием оказалась дорога Валса-Хамру. Самым первым знакомым — жизнерадостный деревенский паренек Волах. «Залезай!» — прервал мои воспоминания один из крестьян, гостеприимно сдвигая в сторону занимавшие дефицитное место сумки. «Тебя как звать, парень?» «Максо!» — в очередной раз переначил я на местный лад свое имя. Или Мако, если удобнее. «Мако, ты с юга, что ли?» «Они там чего только не придумают», — важно кивнул второй путешественник, по примеру товарища, отодвигая свой мешок. «Ты забирайся, а то носатый ругаться будет». Я перевалился через борт телеги, привалился спиной к здоровенному тюку с какими-то тканями, демонстративно зевнул, однако избежать продолжения беседы не сумел соскучившиеся по разговорам крестьяне оказались чрезвычайно словоохотливыми. А моя биография вызвала у них прямо-таки болезненный интерес. — Так ты с юга? Давно к нам заехал? — Недавно. А раньше где был? — На войне. — И что, настоящих магов видел? — И жнецов? — Да, — вздохнул я, понимая, что отвязаться от назойливых собеседников не удастся. Мага одного даже охранял. Вместе с другими ребятами. — Расскажешь? — Да что там рассказывать? Бродили по лесам, вылавливали врагов. Однажды целый обоз спалили. А потом уже на нас охоту объявили. Прижали в одном лесочке так, что я лишь чудом удрал. — Сбег, что ли? Когда половину отряда перебили, то пришлось. — А вот я бы не сбег, — твердо заявил самый молодой из слушавших меня крестьян. — Я бы дрался. — Ну да, — фыркнул его более старший сосед. Тебя бы сразу прибили, дурни молодого. Ты даже меч держать не умеешь. А ты, значит, умеешь, да, дядька? Поумничай мне тут. Я, в отличие от тебя, с хельгенцами воевать не собираюсь. Дальше-то что было? Мака, не слушай этих, они вечно спорят. Да все как-то хреново получилось. Мы вернулись к войску, обо всем рассказали, а нас послали к хренам. Денег не выдали, работы тоже. Так ты не солдатом был? Наемником? Ага. «А сейчас что делать хочешь?» Я еще раз вздохнул, мысленно смирился с тем, что в ближайшее время никакого отдыха не будет, после чего переключился на свою обычную стратегию. Начал делиться наполеоновскими планами, попутно впитывая льющуюся отовсюду информацию. «Да вот как раз в солдаты и хочу податься. Говорят, Валда набирают людей. Так брешут же!» «Точно брешут!» «Ну, мне сказали, что набирают». Там перед городом крепости есть? — Есть. — Вот туда и запишусь. — Да не нужен там никто, выгонять скоро начнут. — Лучше сразу на рудник иди, если с начальством договоришься. Последовали уже набившие мне оскомину рассказы о восхитительной работе шахтеров. Потом наиболее воинственный из моих спутников гордо сообщил, что они все едут именно на серебряный рудник а его дядя занялся самой что ни наесть, есть махровой агитацией, настойчиво склоняя меня к профессии рудокопа. — Это честные деньги, парень. Машешь заступом, камни ворочаешь, потеешь, но зато тебе каждый месяц двадцаточку золотом отсыпают. — И на жратву тратиться не надо, — добавил еще один слушатель. — Крыша над головой опять-таки есть. Год отработаешь, а дальше уже домик себе построить сможешь, жену завести. Хорошее дело. Да знаю я. Просто всегда хотел солдатом стать. Это у тебя по молодости моча в голове плещется. Ничего, перебесишься, вспомнишь мои слова. Лучше рассказали бы, куда там вообще пойти можно. На руднике? Да нет, если на службу записываться. Там что еще есть-то, кроме крепостей? — Ну, лагерь большой за городом. Туда обозники свои телеги приводят. Казармы еще есть. — Это для готовых солдат, а ему что с этого? — Так он спросил, вот я и отвечаю. — Лучше в стражнике запишись, — посоветовал еще один доброход. — Верное дело. — Да что вы навоз по ветру кидаете, — скривился дядя воинственного юнца. — Не нужен он ни в солдатах, ни в стражниках. «Только на руднике!» «Да в задницу этот рудник!» «Не выдержал я. Рано мне еще спину рвать и руки ломать. Ишь, гордый какой!» Неодобрительных хмыкнул крестьянин. «Такие потом по канавам лежат и медики просят». «Да, да». Полезной информации спутники явно не владели. Разговор начал откровенно меня утомлять. Так что я постарался как можно скорее его завершить, притворившись смертельно уставшим и не готовым к дальнейшей дискуссии. Попутчики с некоторым разочарованием переключились на более привычные для себя темы, а спустя еще несколько минут караван наконец-то пришел в движение, телегу начало плавно покачивать на ухабах, и я успешно провалился в сон. Мое не самое компанейское поведение определило весь характер дальнейшей поездки. Соседи явно налепили на меня ярлык зазнавшегося выскочки, желание беседовать с таким неприятным типом у них быстро отпало. А в итоге я оказался предоставлен самому себе и большей частью просто созерцал проплывающие мимо каравана пейзажи, краем уха следя за болтовней попутчиков. В принципе, такое положение дел являлось вполне приемлемым. Ценными собеседниками крестьяне не являлись, а выдумывать для них захватывающие истории о идущей на Западе войне было слишком муторно. Тем не менее, дефицит нормального общения все же сказался на моем настроении. И когда на горизонте показались стены, контролировавшие дорогу крепости, я вздохнул с откровенным облегчением. Нудный подготовительный этап завершился, впереди маячила самая настоящая работа — тяжелая, опасная и кровавая. Как ни странно, сейчас я думал о ней с воодушевлением, радостным воодушевлением.